Глава 99 Целую минуту никто не произносил ни слова. Капитан Блейк переступила с ноги на ногу. Предположение Гарси, что Дарел боялся уколов, заставило ее напрячься. Она тоже не любила их. Если он боялся игл, то какого черта изо рта у него торчит эта трубка? Спросила наконец Блейк, показывая на Даррела. Неужто Келлер насильственно кормил его чем-то? Доктор Уинстон потер лицо. Он тянул время. «Точно я не могу сказать, пока жертва не окажется в прозекторской. Но я не думаю. Это интубационная трубка». Дрожь снова прошла по затылку капитана. «Киллер интубировал жертву? Зачем?» «Присмотритесь. Чего не хватает?» Доктор изучающий смотрел на нее. Ее взгляд снова скользнул по гротескному образу человека, Которого украшали 250 шприцев с кровью. Сдаюсь, я не в том настроении, чтобы участвовать в играх, Джонатан, твердо сказала Блейк. Так чего не хватает? Пут, сказал Хантер, придвигаясь ближе. Жертва не привязана к стулу, он просто сидит на нем, будто сам решил сесть. Бинго, подтвердил доктор Уинстон, для цели этого убийства в путах не было необходимости. Не понимаю. Капитан Блейк помотал головой какое отношение путы имеют к интубации жертвы. Можно привязать жертву так, что она никуда не денется. Но, конечно, сможет извиваться и дергаться. Пусть так, но ведь он все равно не сможет активно сопротивляться, — возразила капитан, продолжая сохранять удивленный вид. — А ведь вы должны попасть ему точно в вену, — заметил Хантер. — И снова верно, — подтвердил доктор. — Мистеру Дугласу надо было дергаться и извиваться на стуле, и Киллер не мог бы осуществить свой замысел, попасть иглой точно в вену. Можно было бы оглушить жертву ударом, но тогда убийца не получил бы удовлетворения. Он хотел, чтобы жертва была в сознании. То есть Киллеру надо было полностью обездвижить жертву, спросил Гарси. Доктор Уинстон сделал глубокий вдох. Убийце надо было парализовать жертву, а дурманить наркотиком. — спросила капитан Блейк. — Скорее всего, — согласился доктор. — Когда придут результаты из лаборатории, я смогу подтвердить это. — Парализующее лекарство, которое не лишает сознания. Хантер многозначительно посмотрел на доктора. — Жертва не только остается в сознании. — Не сомневаюсь. Келлер хотел, чтобы жертва сохранила способность чувствовать. — О, Господи! Гарсия плотно обхватил себя руками, словно от слов доктора в комнате стало холоднее. «Имеется ли такой наркотик? Парализующее средство, которое, тем не менее, позволяет субъекту все чувствовать». «О да», — быстро кивнул он, — «на самом деле даже несколько. И с помощью интернета, в котором есть сотни тайных сайтов о наркотиках, их очень легко раздобыть». «И тем не менее», — мотнула головой капитан Блейк. — «зачем надо было его интубировать?» Чтобы Келер ему не вводил, диафрагма жертвы была парализована, сделал вывод Хантер. И он мог задохнуться, лишенный возможности дышать. А убийце, он был нужен живым. Именно это я и думаю, поддержал его доктор Уинстон. Поступающий по трубке кислород поддерживает в нем жизнь, пока Келлер причиняет ему такую боль, которую вряд ли кто-то может выдержать. Зазвонил сотовый телефон капитана, и она напряглась. Отойдя в угол комнаты, несколько секунд вела разговор. «Вы своего добились», — сказала она Хантру, возвращаясь к коллегам. «Клейтон потянул кое-за какие ниточки, и завтра с самого утра в семь часов у тебя будет интервью с Питером Алдером в тюрьме, и мы будем искать того сукина сына, который сделал все это. И быстро». Проведя большую часть ночи на новом месте преступления вместе с доктором Уинстоном, Хантер в половине пятого утра отправился в исправительное учреждение штата Калифорнии в Техачапе. Гарсия же примерно в десять часов вернулся в Паркер-центр. Хантер попросил его выяснить все, что возможно о Дарреле Дугласе, их новой жертве. дарел не посещал школу ни в Комптоне, ни в Гардене, но подростком он жил всего через две улицы от Бретта Стюарта Николса. Эта информация вызвала у Хантера возбуждение. Его теория об уличной банде — начала подтверждаться. Хантер наблюдал за кропотливым и старательным процессом, когда доктор Уинстон и два лаборанта извлекали из тела двести 250 шприцев с кровью. Хотя он не ждал никаких результатов, Хантер понимал, что каждый шприц будет проверен на отпечатки пальцев. Доктор сказал ему, что когда Хантер закончит разговор в тюрьме, будут готовы результаты вскрытия.